Горячий мерцающий лист стали лег на формовочную наковальню. Отпустив его, рабочие отбросили клещи, поспешно заткнули уши. Сади Сталик никогда не давал им времени отскочить подальше, опасаясь, что чем ниже температура металла, тем больше дефектов вылезет, да и микротрещин. Молот рухнул вниз. Вмазал раскаленную сталь в форму блута пластилин. Добрыня хоть и стоял далеко в дверях, скривился, грохот больно прошелся по ушам. Рабочие уже орудовали клещами, выдирая заготовку под кирасу. Олег придирчиво оглядел результат и, наконец, соизволил подойти к главе островитян. «И как у вас уши выдерживают, Алик? Ну как там с бомбами?» «Ты уже достал своими бомбами! Тебе и доспехи, и мушкеты, и пушки, и бомбы, и мечи! Причем все сразу!» «А у меня, между прочим, ни рабочих, ни оборудования не прибавилось!» «А я тебе людей тоже не рожу! Учись обходиться теми, кто есть!» «Эх, Добрыня, у нас ведь, по сути, деревня просто, большая деревня. А ты здесь и химзавод держишь, и металлургический комбинат, и завод металлопродукции. Высоко взлететь хочешь, а оттолкнуться-то нет чего. Не будь тут такого рыбного богатства до да зерна, что от нары привозят, с голоду бы зимой померли». Бог даст, подружнее жить станем. Если собрать тех, кто на левом берегу, то это уже не деревня, а городок выйдет. Я уж про северян помалкиваю. Да и к шарги вон к нам липнут вовсю, и местный народишко потихоньку подтягивается. Люди во все времена искали где получше. И среди тех, кто искал, дармоедов не бывало. Все полезные люди. Олег, завтра последний день. Потом наше войско уйдет. Каждая железка пригодится. Что хочешь, сделай. Хоть не спи вообще, но народ обеспечь по максимуму». «За год не успели. Так и за день не успеем. Да и насчет сна забыл я уже, когда нормально спал в последний раз».